Согласно показаниям Сиары Портер, Лула призналась ей, что собирается все оставить вам. а, -а, -а" Вяло протянул Бристу, — «вот вы о чем». Он поплелся вперед, и Страйк подстроился к его шагу. «Я знаю о показаниях Сиары со слов одного из следователей. От некоего инспектора Карвера. Он с самого начала был убежден, что это самоубийство». И решил, что признание Лулы, якобы сделанное Сиаре, подтверждало намерение моей сестры расстаться с жизнью. Мне такой ход рассуждений показался странным. Разве самоубийцы обдумывают завещание? «Значит, вы считаете, что Сиара Портер выдумывает?» «Не то, чтобы выдумывает», — сказал бристоу «Скорее, преувеличивает. Куда более вероятно, что Лула сказала обо мне что-то хорошее. Ведь мы с ней только что помирились». А Сера задним числом решила, что Лула уже замышляет самоубийство и приплела сюда завещание. Она такая взбалмошная девица. «Кто-нибудь пытался найти завещание?» «Еще бы». Полиция все перевернула вверх дном. Мы, близкие Лулы, не верили, что она оставила завещание. Ее адвокаты тоже не могли сказать ничего путного. Но поиски, естественно, проводились. Тщательные, но безрезультатные. «Если на минуту представить, что Сиара Портер не исказила признание вашей сестры, да Лула ни за что не отписала бы всем ни одному». «Ни за что!» «Почему же?» «Это автоматически означало бы, что она лишила наследства нашу мать и тем самым причинила ей глубокие страдания», — убежденно сказал Бристол. «Дело не в деньгах. Отец прекрасно обеспечил маму. Дело в том, что лишение наследства — это весьма красноречивый жест». «Завещание способно нанести любую рану. Таких случаев я видел бесчисленное множество». «А у вашей мамы оформлено завещание?» — спросил Страйк. Бристоу насторожился. «Ну, да, думаю, что оформлено». «Позвольте спросить, кто наследники?» «Я не видел означенного документа», — Чопорно ответил Бристоу. «Но разве это имеет...» «Все имеет значение, Джон». «Десять миллионов — чертовски большой куш». Бристу, видимо, пытался разобраться, что это, бесчувственность или оскорбление. В конце концов он выговорил. «Поскольку других родственников у нас нет, рискну предположить, что главными наследниками по завещанию будем мы с Тони. Возможно, еще пара каких-нибудь благотворительных фондов. Мама всегда щедро жертвовала на благотворительность. Впрочем, вы, надеюсь, понимаете, Тонкая шея Бристоу пошла красными пятнами. Что я не спешу ознакомиться с последней волей моей матери, учитывая, какие события должны этому предшествовать. Понимаю, сказал Страйк. Фирма, где работал Бристоу, занимала строгое восьмиэтажное здание с темной аркой. Остановившись у входа, Бристоу повернулся лицом к Страйку. Вы по-прежнему считаете, что я заблуждаюсь? — спросил он, не дожидаясь, пока мимо пройдут две женщины в темных костюмах. «Нет», — честно ответил Страйк, — «теперь я так не считаю». Невыразительное лицо Бристу слегка просветляло. «Ждите моего звонка по поводу Самэ и Марлин Хиксон. Да, чуть не забыл. Ноутбук Лулы. Я его для вас зарядил, только он запаролен. Полицейские восстановили пароли, сообщили моей матери, но она забыла, а я никогда не знал». «Может, он указан в деле?» — с надеждой предположил он. «Не припоминаю», — сказал Страйк. «Но это не проблема. Где хранился ноутбук после смерти Лулы? Сначала в полиции, среди вещественных доказательств. Потом у мамы. Почти все вещи Лулы сейчас у мамы. Она еще не готова решать, что с ними делать». Бристу передал Страйку зачехленный ноутбук и распрощался. А потом... Едва заметно расправив плечи, стал подниматься по ступеням и вскоре исчез за дверями семейной фирмы.